Кола пигалец. Наступает время охоты на пигалец. На маленьком морском курорте Трита появляются весной в апреле и мае в то время, когда там еще нет приезжан, несколько пожилых мужчин в высоких сапогах и охотничьих костюмах. Они проводят от четырех до пяти дней в отеле Отвиль, потом исчезают через три недели, появляются снова, опять проводят там несколько дней. И тогда уже исчезают окончательно. Следующей весной они снова появляются. Это последние охотники на пиглец. Когда-то лет 30-40 тому назад здесь бывала целая компания таких охотников, человек 20 Теперь осталось только несколько самых страстных любителей этой охоты. Пигалица, перелетная, очень редкая птица с весьма странными привычками. Она живет почти круглый год на берегах Ньюфаундленда и островах Святого Пьера и Макелона, но каждую весну переселяется за океан на так называемую скалу пиголиц вблизи от рита, чтобы вывести потомство. Больше эти птицы нигде не встречаются. Они всегда туда прилетали, их там всегда стреляли, и, тем не менее, они туда ежегодно возвращаются. Как только детеныши поднимаются на крыло, птицы возвращаются с ними за океан, а через год появляются снова. Почему они не прилетают в другое место? Почему выбрали именно эту скалу из всей белой цепи скал, тянущейся от пада коле до гавра? Какая сила, какой непреодолимый инстинкт, какая вековая привычка побуждает этих птиц всегда возвращаться на это же место. Что за причина, может быть, буря пригнала когда-то их предков на этот утес, и почему их внуки и правнуки непременно сюда возвращаются? Их немного, всего какая-нибудь сотня, будто одна только семья сохранила эту традицию ежегодного паломничества, а каждую весну... Как только пиглицы прибывают на свой утёс, в деревне появляются все те же охотники. Их здесь знали еще молодыми, они состарились, но остаются верны своей привычке, установившиеся тридцать или сорок лет тому назад. Они ей ни за что на свете не изменят. Это было несколько лет тому назад, в апреле. Вечером прибыли три старых охотника. Одного господина Дарнели не досчитывались. Он никому не писал, не дал о себе ничего знать, но он, как это было точно известно, не умер. Прибывшим надоело его ждать, и они сели к столу. Ужин приближался к концу, во двор въехал экипаж, и скоро в обеденном зале появился господин Дарнель. Он селся я от удовольствия, втирая руки за стол и с большим аппетитом поужинал. Один из приятелей удивился, что господин Дарнель в сюртуке. Тот спокойно объяснил, я не успел переодеться. Сейчас же после ужина легли спать, так как птиц лучше всего застегнуть врасплох до зари. Нет ничего прелестнее, как эта охота и утренняя прогулка. В три часа утра матросы будет охотников швыряя песок у их окна. Через несколько минут все одеты и сходят на берег. Хотя еще не начало светать, звезды уже побледнели. Прибрежные камушки гремят в волнах. Воздух настолько свеж, что все немного мерзнут, несмотря на теплое платье. Скоро с откоса, покрытого крупными камнями, сползают две барки, подталкиваемые матросами, при этом издаются такой звук, словно рвут холст. Вот барки уже качаются на волнах, коричневые паруса взлетают к верхушкам мач, дрожат, понемногу надуваются, и вдруг наполненные ветром уносят просмоленные барки к огромным пропускаемым воротам, которые едва видны в темноте. Небо проясняется, тьма тает, высокий, белый, отвесный, как стена, берег, покрыт еще туманом. Проплывают под огромной аркой манпорт, под который прошел бы и морской корабль. Огибают Куртинский мыс. Вот уже Антиферская долина с мысом того же имени. И вдруг показывается берег, на котором расположилось множество чаек. Вот и скала Пиголиц. Это просто маленькая горбинка на скалистом берегу, на узких выступах скалы показываются головы птиц, они глядят на приближающиеся барки, птицы неподвижно ждут и не решаются улететь. Те из них, что находятся на самом краю скалы, имеют такой вид, словно сидят на задах, у них такие короткие лапы, что когда они бегут, кажется, будто катятся на колесах. а когда собираются улететь, то не могут взять необходимого разгона, иначе чем падая стремглав вниз, почти что нагло подкрауливающих их людей. Птицы, сознавая свое бессилие, угрожающую им опасность, долго не решаются улететь. Матросы начинают кричать и стучать уключными по бортам барок. Испуганные этим птицы бросаются одной за другой вниз, почти касаясь поверхности воды, Тогда только они взмахивают крыльями и улетают, если город пуль не сбивает их в воду. Целый час их обстреливают таким образом, заставляя поодиночке слетать вниз. Иногда бывает, что самка не хочет покинуть яиц, на которых сидит, и не выходит из гнезда, но и в гнезде ее настигает пуля. Белая одежда ее покрывается каплями розовой крови, и птица умирает, не покинув своих яиц своих будущих птенцов. первый день господин Дарнель охотился с обычным увлечением, но когда в десять часов уже при свете солнца, бросавшего яркие треугольники света, в белые выемки скалистого берега охотники возвращались в отель, у него было запущено и несколько рассеянный вид, чего за ним никогда раньше не водилось. Как только охотники вернулись в отель, господину Дарнелю подошел некто, имеющий вид лакея, одетый в черное. Они о чем-то пошептались, господин Дарнель, по-видимому, не мог на что-то решиться, и медлил. Наконец он сказал Лакею, «Нет, завтра». На другой день опять отправились на охоту. Господин Дарнель был на этот раз так красив, что часто не попадал в птиц, которые пролетали перед самым дулом ружья. Приятели, смеялись над ним, спрашивали его, не влюблен ли он, не волнует ли его какая-нибудь мрачная тайна сердца и души. В конце концов он объяснил, «Да, дело в том, что я должен сейчас уехать, и это меня злит». «Как? Вы уезжаете? Почему?» «У меня одно неотложное дело, я не могу здесь дольше оставаться». Потом заговорили о чем-то другом. Как только закончили завтракать, лакей в черном снова появился. Господин Дарнель велел запрягать экипаж, три приятеля стали его просить остаться. Один из них привел наконец, следующий довод. «Дело ваше верно. Не так уж важно, раз вы потеряли здесь два дня». «Это произвело на их товарищи сильное впечатление». Видно было, что он обдумывает что-то и как будто уступает. С одной стороны, его увлечет охота, с другой удерживает какой-то долг. Он сильно смущен и почти несчастен. Он очень долго мялся и, наконец, нерешительно заметил. «Дело в том, что, что я здесь не один. Мой зять со мной». Это вызвало всеобщее изумление. «Ваш зять здесь? Да где же он?» Он вдруг смутился и покраснял. Как вы не знаете? Он сарая, он мертв. От изумления все словно онемели. Господин Дарнель еще больше растерялся и продолжал, он, к несчастью, умер. Я вез гроб с его телом к себе в брезвильи и, чтобы не пропустить охоты, сделал небольшой крюк. Теперь вы поймете, почему я так спешу уехать. Один из охотников, который был смелее развязан, и развязнее других, возразил, «Раз он мертв, то мне кажется, что он э, может подождать еще один день». Два приятеля поддержали его. «Конечно, подождет". Господин Дарнель почувствовал, по-видимому, большое облегчение. Он спросил всё еще несколько, беспокоясь. «Так вы правда так думаете?» Приятели отвечали в один голос. «Господи, в его положении два дня не имеют никакого значения». Тесть покойника совершенно успокоился и сказал человеку из бюро похоронных процессий. Итак, друг мой, отложим на послезавтра.